Вечером в избу собрались мужики и бабы. Это были точно на подбор все степенные, строгие люди, с благолепными лицами, с серьезными словами на устах. Все говорили друг другу брат и сестра, окна закрыли ставнями. Иван Федотч сел за стол, в передний угол благоговейно раскрыл Евангелие и слабым, как будто усталым голосом, начал читать. Слушатели сидели молча, с глазами потупленными в землю. Вдруг все точно встрепенулись, голос Ивана Федотча дрогнул, повысился и зазвенел каким-то нервным, за сердце хватающим звуком. Там и сям послышались всхлипывания. После чтения Иван Федотч начал говорить, что есть любовь, которую разумеет апостол. Николай сидел вдали, в темном углу, и не спускал глаз с Ивана Федотча. Таким он никогда не видел столяра. Дряхлое, изможденное лицо странно оживилось, глаза горели каким-то болезненным восторгом, речь текла, взволнованная, пылкая, с внезапными паузами от слез, с трогательными обращениями «други мои возлюбленные, родненькие, душеньки" и тому подобное. Заключил Иван Федотович опять чтением, но, прочитав несколько стихов, заплакал на навзрыд и не мог продолжать. Это была великолепная тринадцатая глава из первого послания апостола Павла к Коринфинам. Настроение Ивана Федотча передалось почти всем. Слезы текли по самым строгим, самым холодным лицам, просили прощения друг у друга, предлагали помощь. Пошли разговоры, как бы собрать ржи на бедных, купить бревен какой-то вдове, послать братьям в село лебедянку воз муки. Николай был больше заинтересован, нежели тронут. Правда, и он поддался общему возбуждению. Щеки его были мокрыми от слез. Но какой-то червяк непрестанно шевелился в нем, урывками Он вспоминал прежнее время ласковый и спокойный вид гладко выбритого Ивана Федоточа, его истории, рассказы, запах стружек, мерный виск пилы в югу за окнами. Нет, то было гораздо, гораздо лучше. Здесь веяло чем-то больным, там здоровьем, свежестью, здесь... Отречение и жертва. Там самодавляющая и благосклонная полнота жизни. И Николай с тайным удовольствием наблюдал за Татьяной. Ему казалось, что их мысли совпадают. Татьяна сидела в какой-то мягкой задумчивости, кроткая, немножко печальная. Глаза ее были влажны, но за всем тем она как будто была безучастна. Думала о чем-то своем, прислушивалась внутри себя, а не к словам братьев и сестер. Раз или два она нечаянно встретилась взглядом с Николаем и неловко усмехнулась. Позднее началось пение псалмов. Пели очень хорошо, стройно, с необыкновенным выражением. Около полуночи простились братским целованием и разошлись. Николай уснул. Душа его была полна какими-то смутными надеждами. Интерес к жизни начинал возникать снова. За зиму Мартин Лукьянович почти окончательно рассорился с сыном. Началось дело с лошадей. Старый гордининский управитель ничего, конечно, не имел, когда Николай ездил в город господам. Поехал что-то советовать, без него тклин — или собрался как-то к его, или посетил недавно выбранного мирового судью из университетских и познакомился с ним. Но когда лошади гонялись в боровую к какому-то столеришке, и это едва ли не каждую неделю, Мартин Лукьянч не мог стерпеть. Затем Мартин Лукьянч захотел и дома обставить Николая, порядочными людьми, нарочно сблизился для этого с становым приставом, с отцом благочинным, самолично съездил к купцу-мальчикову и того приволок. Николай же отнесся к этим отцовским заботам самым обидным равнодушием, а когда приехал псой-антипч мальчиков, скрылся к учителю и пропадал там до поздней ночи. Мартин Лукьянович все чаще и чаще стал напиваться, и в пьяном виде читал сыну строжайшие внушения, раза два грозился даже по старой памяти побить. Николай изо всех сил старался ладить, молчал, но обоюдное раздражение все накоплялось. На беду Мартин Лукьянч узнал еще, что Варвара Ильинична Еферова была формально невестой Николая, и что брак расстроился по вине ее отца. И возгорелся страшною ненавистью к Илье Феногенчу. Приказчики скупеческих хуторов, управители, лавочники, прасолы, посевщики, отцы благочинные, просто отцы досконально узнали от Мартина Лукьянча, что за изверг купец Еферов. Как он облапошел Николая, как, чтобы отвязаться, заткнул ему глотку дрянным железишком на какую-то тыщенку, да и ту исправно выбирает обратно. Николай терпел, скрипя сердце, и только ждал случая серьезно объясниться с одуревшим от безделья стариком. Случай представился весною. Если бы спросить Николая, как он проводит время у Ивана Федотыча, Он затруднился бы ответить, ведь странно было отвечать, что он сидит и смотрит на Татьяну или помогает ей учить ребят по новой звуковой методе, играет в лошадки с Ваней, перенимает у Ивана Федотча, как вязать рамы, делать столы, чинить самопрялки. Впрочем, иногда он брал с собой книгу и читал вслух Татьяне, это когда не было учебы. Иван Федотч мало бывал дома, обыкновенно поработавши час-другой, он уходил в село искать себе иного дела, трудиться на Ниве Господней, как говорил. Кроме того, несколько раз в зиму куда-то отлучался вместе с Арефием и, возвращаясь, казался особенно рассеянным, вздрагивал, когда к нему внезапно обращались, по ночам плакал. К Николаю он относился с каким-то спокойным, всегда одинаковым и ласковым чувством, но больше уже не заводил с ним особенно значительных разговоров, избегал расспрашивать и давать советы. И не потому, что как-нибудь иначе стал думать, а послание. А просто все было переговорено, и все, что хотел сделать, Иван Федотович, сделано. По крайней мере, ему так казалось. У него вообще явилась теперь удивительная способность вовремя отрешаться от людей, относиться к ним в меру, не предлагать им, чего они не желают и в чем не имеют нужды, не навязываться. «Хорошо, душенька, играть на скрипке калеструн натянуты», — говорил он, заимствуя выражение из далекого прошлого, когда еще по барской воле учился трамбону. В душе Николая струны были натянуты, но не в тот лад, который разумел Иван Федотович. Сближение с Татьяной совершалось так спокойно, чувство между ними возрастало так естественно, что никаких не было поводов натягивать душевные струны свыше меры. Условность отношений исчезала незаметно, стена разваливалась сама собою. Когда Николай приехал в третий раз, Татьяна, оставшись с ним вдвоем, свободно говорила о мальчике, как о его сыне, рассуждала с Николаем о будущем, как жена с мужем. Оба знали, что теперь уже они не обманывают Ивана Федоточа, не совершают греха, как мысленно говорила себе Татьяна, не делают подлости, как думал Николай. Когда вешние воды затопили поля, и разлился битюк, Николаю нельзя стало бывать в Боровой. В лавке тоже не было дела, торговля на время распутиться прекратилась, Николай читал, начал составлять обширную корреспонденцию о способах кредита в Энском уезде, но ну и чтение и статья подвигались туго. Весенний воздух, звоны, журчание воды — Журавлиные крики в синих небесах — все это подмывало Николая, подсказывало ему волнующие мысли, внушало странные мечты. Мир точно сузился теперь в его представлении. Перспективы необходимо замыкались образом Татьяны. Николай скучал по ней, рвался ее видеть. На страстной неделе через Битюк только что навели паром — К лавке подъехал верховой мужик, весь обрызганный грязью, и подал Николаю клочок бумажки. Кому это? — Стал быть, Иван Федотч наказывал тебе передать. Мы Борвские. Николай ужасно обеспокоился, развернул четвертушку, исписанную крупными каракулями, с титлами, без всяких знаков препинания, и кое-как с помощью догадок разобрал следующее. «Милостивый государь мой, приспел час воли Божией, друг Николушка, бремя легкое возлагает на себя раб Иван, из плена суеты удаляется на сладкий и душеспасительный подвиг. Приемлю посох страннический стремлюсь угобжать Ниву, Господню, и как отдаст тебе мужичок посланница сие, немедли, душенька, и не поленись, поспешай ради Христа в село Боровое, ибо готово сердце мое, и путь открыт». «Не болен?» — Иван Федотович спросил Николай, догадываясь постепенному и благолепному выражению мужика, что он из братьев. «Спаси, Господи! Здрав и весел духом, в дальнюю дорогу собираются. Но куда же?» «А уж не сумею тебе сказать, милый человек. Стал быть, какие ни на есть дела объявились, стал быть, дела!» Уклончиво ответил мужик. «Верхом, значит, можно проехать к вам?» «Куда зря, мил человек, инде по пузу, а инде ничего сух. Слава Господу, можно проехать!» Николай тотчас же оседлал лошадь и по топкой дороге через лощины и поля, сверкающие озерами застоявшейся воды, отправился в Боровое. Иван Федотч действительно собрался уходить по каким-то делам, о которых знали лишь Арефий да старший из братьев. Первоначальный путь предстоял ему на Борисоглебск, в землю войска Донского и на Царицын. Николай застал в избе арефия, и еще человека четыре все были растроганы и держались с какую-то особенную торжественностью. Иван Федотыч сидел между ними, совсем готовый в дорогу, в своем истрепанном пальтеце под паясным веревочкой, в простых мужицких сапогах. Он что-то говорил, беспрестанно всхлипывая и вытирая слезы. На столе лежала сумка с крестообразно пришитыми к ней, по кромками и маленькая книжка в переплете. Татьяна, сложив руки на груди, стояла в дверях перегородки и сквозь слезы с выражением глубокого умиления, не отрываясь, смотрела на Ивана Федоточа. Когда вошел Николай на лице Ивана Федоточа, до тех пор хранившем вид совершенного отрешения от всего земного, мелькнула какая-то забота. Он рассеянно проговорил «Приехал, душенька». Потом поздоровался и, обратившись к мужикам, попросил их на секундочку удалиться. Те вышли, скромно потупив взгляды. Некоторое время длилось тягостное для всех троих молчание. — Вот душенька, иду, — произнес, наконец, Иван Федотович с какой-то стыдливой улыбкой и сказал, куда и зачем идет. Николай с горячностью принялся уговаривать его остаться, указывал и на его недуги, и на раннее время года, и вообще на фантастичность предприятия. Иван Федотович снова впал в рассеянность, думал о чем-то другом, куда-то далеко улетел мыслями. «Мало ли я его умоляла», — сказала Татьяна, закрываясь передником и вся подергиваясь от усилия сдержать рыдание. «Други мои возлюбленные!» — воскликнул Иван Федотч, и глаза его опять засияли болезненным восторгом. «О чем ваша печаль? Не плачьте, миленький, не горюйте! Воистину не слез, а зависти достоин мой жребий! Ах, сколь ты благ Господь человека любит, сколь щедр! Танюша, друженька, и ты, Николушка, не смущайтесь!» Юность юности и чистому принадлежит чистота. Вот верстачок, инструменты, все продай. Таня, ради убогих, книжечку себе возьми. Ну, простите, бога для... Иван Федотович встал, сделал несколько шагов и поклонился Татьяне в ноги. Та с воплем стала поднимать его, жадно целовала его седые всклохмаченные волосы, морщинистую шею. Николай кусал себе до крови губы, чувствуя, что еще мгновение, и он разрыдается. Весна была в полном разгаре. Цвели сады. В полях нежно зеленились всходы, по вечерам в селах собиралась улица, звенели песни. Обновленная жизнь снова торжествовала свою победу. Однажды Николай, оставшись наедине с отцом, смущенно сказал «Папаша, мне бы нужно поговорить с вами». «Что еще такое?» — ответил Мартин Лукьянович с неудовольствием, отрываясь от книги. Он был трезв, и вот уже неделю с пожирающим любопытством следил за судьбою рокомболя. «Видите ли, в чем дело. У вас имеются разные предрассудки, а потому предрассудки». Не мешал бы с отцом-то быть почтительнее. Простите, пожалуйста, но уверяю вас, что дело идет о моем счастье». Он запнулся, но тотчас же решительно добавил «Я женюсь». «Вот как? Очень благодарю. На ком же это? Дозвольте узнать». «На Татьяне Емельянне». «На какой Татьяне Емельянне? Николай сказал». Мартин Лукьянч побагровел так, что на него страшно было смотреть, но все-таки преодолел себя и притворно равнодушным голосом спросил «Значит, вдовело? Но ответ Николая переполнил меру его терпения. С грубыми ругательствами он набросился на сына, оглушительно закричал, затопал ногами, одним словом, совершенно вообразил себя пять лет тому назад. Николай молчал, стиснув зубы, бледнее, страшась и в самом деле подъема такой же злобы. И не выдержал. От ругательства Мартин Лукьянович перешел к тому, что такое Татьяна, и столь позорными словами начал изображать ее качество, что Николай затрясся от бешенства. «Замолчите!» — крикнул он. «Стыдно вам на старости лет клеветать!» Мартин Лукьянович так и опустился на стул. Несколько мгновений бессмысленно поводил глазами. Потом поднялся во весь рост, пошатнулся, с ненавистью поглядел на сына и, прошипев, «Подобно Ефремке, захотел отца убить!» вышел из комнаты. В тот же день вечером он опять уехал к сестре, а неделю спустя... В дом Николая вошла хозяйкою Татьяна.